Глава 8. Дон. События на Донском фронте в конце восемнадцатого и в начале девятнадцатого года. Борьба за единство военного командования на юге. Падение Германии поставило в весьма затруднительное положение донское войско. Во второй половине ноября германские части очистили территорию области, открыв опаснейшее и кратчайшее ее столица направления, Воронежская. В то же время немцы, занимавшие Украину, объявили нейтралитет. И в пограничных районах Харьковской и Екатеринославской губернии появились петлюровские атаманы, не спровергая власть Гетмана, прервав снабжение Дона боевыми припасами с Украины и неизбежно подготовляя вторжение большевиков с не менее грозного направления Харьковского. Весь ноябрь-декабрь на огромном фронте от Луганска до Царицына, от Царицына до Маныча, в мороз и стужу, поставив в строй поголовно всех казаков, способных носить оружие, изнемогая от потерь и лишений, Дон доблестно отстаивал свое существование против вдвое сильнейшего врага. Донская армия неизменно одерживала верх, брала тысячи пленных, и богатую военную добычу. По существу, стратегически победа была уже на стороне донцов. Зимняя операция красных расстроилась, потеряла свой планомерный характер и продолжалась лишь по инерции, без внутренней идейной связи. Но в гражданской войне моральный элемент более чем где бы то ни было властвует над всеми прочими слагаемыми успеха то, что было выиграно в течение многих месяцев моральным подъемом и оружием, в один миг было потеряно упадком духа. В казачьем настроении опять наступил перелом, который умело использовала советская пропаганда. Наиболее чувствительным ее аргументом были обещания советской власти сохранить казачий уклад и уверение в тщетности надежд на иностранную помощь о которой так часто и неосторожно говорил атаман колеблющемуся фронт. Уже в ноябре, невзирая на успехи, в армии чувствовалась некоторая моральная неустойчивость. В конце декабря сначала один донской полк предался на сторону красных, потом несколько станиц, и войска верхне верхнедонского округа заключили мир с большевиками и начали расходиться по домам. Пораженческое настроение ширилось по фронту, и одновременно ширились прорывы, в которые беспрепятственно вливались волны красных, выходя в тыл и угрожая окружением еще боровшимся войскам Хаперского округа. В то же время большевики напрягали большие усилия, посылая для вразумления войск 8 и 9 армии карательные отряды усилив Южный фронт четырьмя новыми дивизиями и направив из Харькова на линию Бахмут-Луганск армейскую группу Кожевникова. И к концу января Донская армия на Северном и Северо-Восточном фронте отхлынула задон. Прекрасно вооруженные, снабженные пулеметами и пушками отряды наши, — говорил атаман Краснов на круге уходит без боя в глубь страны, оставляя хутора и станицы на поругание врагу. Теперь сдаются на милость красной сволочи целыми сотнями, и с нею вместе идут избивать своих отцов и братьев. Теперь арестовывают офицеров и старших начальников, выдают их на расстрел красным, и тем подрывают в них веру в казаков и лишают их необходимого мужества Стенограмма заседания Круга 1 февраля 1919 года Чем же объяснялся такой резкий перелом в настроении казачества и такой глубокий, ничем не оправдываемый развал армии? Общество, армия, Круг искали прежде всего виновных. Их назвал Круг. Собравшийся в феврале, осудил и удалил. Виновными сочтены были командующий Донской армией и начальник штаба ее, генералы Денисов и Поляков. Круг поставил им в вину, косвенные атаману, недостаточную осведомленность о фронте, легковесную самоуверенность, трение с добровольческой армией. Убеждение в период успехов, что справиться собственными силами, и делить победу с кем бы то ни было не хотелось. Оповещение фронта о скором прибытии, не прибывшей, союзной помощи. Наконец, не посещение фронта командующим, невнимание к нуждам фронта, злоупотребление реквизициями, особенно в Южной армии. И так далее, и так далее. Краткое сообщение о заседании 1-8 февраля 2019 года. Официальное издание. Генерал Денисов указывал причины иные. Первую. Утомление казачества. Вторую. Гибель веры в союзников. Третью. Возрастание сил противника. Четвертую. Лютая зима при недостатке одежды и теплых вещей, пятую — агитация большевиков, шестую — агитация общественных деятелей против атамана и против командующего, седьмую — развал тыла. Отчет о вечернем закрытом заседании Круга 1 февраля. В сущности, обе стороны в своих обвинениях исследовали только нездоровую почву, на которое могло произрасти то явление чисто психологического характера, которое Краснов и Денисов определяли согласно заболеваниям фронта большевизмом. Определение верное только в отношении симптомов той болезни, которая поражала временами не одно Донское, но и другие казачества, русскую интеллигенцию и русский народ. Болезни воли и духа. Ибо донское казачество, органически чуждое коммунистическому укладу, прияв внешние формы и даже практику большевизма как личину, как средство кого-то провести и от кого-то спастись, на другой же день вступало с ним в глухую борьбу всем своим нутром, всем бытовым укладом в свою очередь встречая со стороны советской власти полное недоверие и прямое посягательство на жизнь казачью, быт и достояние. Эта двойственность казачьих настроений чрезвычайно ярко проявилась в красочной истории донского казака, войскового старшины Миронова. Демагог и честолюбец, мечтавшие об атаманском перначе, Он с самого начала гражданской войны поступил на службу к большевикам и, командуя бригадой, потом дивизией, дрался весьма усердно на их Донском фронте. Но после большевистского вторжения на Дон в начале 1919 года зверства большевиков пробудили совесть в нем и в его казаках. Миронов встал на защиту разоряемых станиц, был обвинен в демагогии и отправлен на Западный фронт. Летом, однако, ввиду тяжелого положения на юге, его переводят обратно на Донской фронт и ставят во главе вновь сформированного Донского корпуса, ядром которого служили казаки северных округов. В августе Миронов поднял восстание, к которому примкнули несколько донских советских полков. Восстание было подавлено в несколько дней полуказачьими войсками Буденного. Миронов и его соучастники были преданы суду и приговорены к смертной казни. Но все они выразили чистосердечное раскаяние и просили взять их опять на службу в Красную армию. Миронова большевики помиловали. И в 20 году мы видим его вновь командующим второй конной армией, сражавшейся против крымских войск генерала Врангеля. Зимою 1921 года он снова принимает участие в организации восстания в Донской области и, не будучи более нужен большевикам, использовавшим его популярность до конца, предается снова суду и кончает свою жизнь под расстрелом. Взаимоотношения наши с Донской властью с мая и до конца 18 года определялись непримиримой позиции генерала Краснова в вопросе об едином командовании. Лично для меня эта борьба за приоритет добровольческой армии, веденная вокруг моего имени, была до крайности тягостна. И в душе я готов был не раз помириться со всеми недостатками разъединенного фронта, лишь бы окончилось это прискорбное соревнование, возбуждавшие общественные страсти, отзывавшиеся на фронте и ронявшие нас в глазах союзников. Положение мое было тем более трудным, что ни одна из известных мне русских общественных групп, ни одна область, ни одна армия, не исключая даже Донской, не выдвигали генерала Краснова на пост главнокомандующего Соединенными Силами Юга а других претендентов на главнокомандование в ту пору еще не было.